Глава 6: Москва. Настоящее время. Яна. Я сижу на кровати, поджав ноги под себя, и внимательно разглядываю старый шрам на руке. Пальцами медленно провожу по неровной линии, пытаясь вспомнить, откуда он взялся. Но память упрямо отказывается выдавать хоть какую-то подсказку. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох, закрывая глаза и стараюсь сосредоточиться на внутреннем запросе, надеясь, что это поможет выудить из глубин сознания нужные фрагменты воспоминаний, но вместо этого появляются лишь размытые незначительные события, не связанные между собой. Моя способность вспомнить важное злит и выбивает из равновесия. Чем больше дней проходит, тем сильнее я ощущаю усталость, внутреннюю разбитость и бессилие перед самой собой. Стук в двери резко вырывает меня из круговорота мыслей. Я, открываю глаза, не успеваю ответить, как в комнату тихо заглядывает мама с подносом в руках. Ее улыбка немного смягчает напряжение внутри меня. «Ты сегодня проснулась раньше обычного», – констатирует она, подходя к кровати. «Не догадывается, что я еще даже не ложилась спать», – треклятая бессонница. Я двигаюсь, чтобы освободить место для нее. Мама садится рядом со мной и осторожно ставит поднос между нами. В нос ударяет аромат свежесваренного кофе и жареного бекона. И я расплываюсь в улыбке, вдыхая знакомые запахи. Сейчас любое воспоминание, даже самое незначительное, дарит мне неимоверную радость. Мы с мамой часто так делали, завтракали в кровати перед телевизором, когда все остальные еще спали. Но пару лет назад, когда она родила брата, отчим подарил мне квартиру на несколько этажей выше их, поддержав мое желание жить самостоятельно жизнью. И мы с мамой видоизменили нашу традицию. Каждое утро я выходила на часовую пробежку, а потом мы шли в кофейню на завтрак. Однако сейчас в силу своего состояния я не бегать, ни что-либо еще делать не хочу. Теперь мама сама поднимается ко мне в квартиру по утрам, тихо проходит на кухню, думая, что я сплю, готовит завтрак и приносит его мне на подносе. И я очень благодарна ей за такую заботу. Спасибо, мамуль. Смотрю на нее с нежностью. Как спалось? Интересуется беспокойно. Сладко и крепко. Безбожно вру. Бессонница мучает меня каждую ночь. Засыпаю под утро и просыпаюсь через пару часов, измотанная и разбитая, но ей незачем об этом знать. Помочь никак не сможет, зато переживать будет еще больше. Ты уверена? Выглядишь уставшей. Она разглядывает меня с недоверием. Да, все в порядке. Просто много думала вчера перед сном. Стараюсь убедить ее в собственной лжи. Лучше поговорю об этом с психологом на следующем сеансе, который является частью моей терапии по восстановлению памяти. Доктор Харрисон посоветовал клинику в Москве, где теперь я прохожу комплексную реабилитацию. Из-за беременности мне запрещена большая часть медикаментов, поэтому приходится при помощи специалистов искать альтернативные способы решения проблем. Ты же помнишь, что можешь поговорить со мной обо всем. В ее глазах считывается беспокойство. Она определенно не верит мне, но старается не давить. Я киваю в ответ и улыбаюсь, пытаясь придать своему лицу уверенности. Сделав глоток горячего кофе, вновь скольжу взглядом по шраму. Молча разглядываю его и наивно полагаю, что сейчас точно что-то вспомню, но ничего не выходит. «А ты знаешь, откуда он появился у меня?» Интересуюсь, посмотрев на маму. «Не помню, детка. Наверное, при каком-то очередном падении в детстве». Она старается улыбнуться, чтобы спрятать свою нервозность, но выходит криво. Какая неубедительная ложь. Вижу, что она что-то скрывает от меня. Этот ее взгляд мне уже знаком. Она так смотрела на меня на протяжении всего времени, проведенного в Лондоне. Когда скрывала смерть бабушки и дедушки. Как выяснилось позже, помимо ретроградной амнезии, на фоне перенесенного стресса из моей памяти стерли все травмирующие воспоминания. И пока мы находились в лондонской больнице, я была уверена, что бабушка с дедушкой ждут меня в России. Мама молчала, ничего не говорила мне, старалась не травмировать еще сильнее и скрывала правду ровно столько, сколько это было возможно. Я ждала, что прилечу в Москву и сразу поеду в гости к любимым в Ярославль. Представляла, как бабушка напечет мои любимые апельсиновые кексы, а дедушка будет рассказывать сотни веселых историй своей молодости. Эти мысли согревали и давали силы, и я с нетерпением ждала встречи с ними, а в итоге встретилась с жестокой реальностью. Эта новость ударила по сердцу с такой силой, будто они умерли только сейчас, а не несколько лет назад. Я плакала горькими слезами целую неделю. И мне потребовалось время, чтобы принять все и пережить. Хотя, снова вру, мне больно до сих пор. Больно от потери родных, от потери памяти, от бесконечных мыслей в голове, которые словно блуждают в лабиринте и никак не доберутся до точки назначения. Мне больно от осознания, что я ношу под сердцем ребенка и ничего о нем не помню. «Доченька, я же вижу, что тебя что-то очень сильно беспокоит!» Встревоженно произносит мама. И «Я отмираю. Пора рассказать ей. Одна ты не справляешься!» Твердо заявляет внутренний голос, и я с ним соглашаюсь. Моя ладонь невольно ложится на живот, и я вздрагиваю от собственного прикосновения. «Мам, нам нужно серьезно поговорить. Не как мама с дочерью, а как два взрослых человека!» Делаю глубокий вдох, чтобы стабилизировать дрожащий голос. Я всегда готова тебя слушать, дорогая. Ее лицо принимает более серьезное выражение. Что случилось? Выдох. Я беременна. Произношу быстро, пока снова не передумала. Кажется, что даже воздух становится плотнее, давя на плечи своей невидимой тяжестью. Я не могу отвести взгляд от мамы, ее реакция зеркально отражает мою собственную. Когда мне только сообщили о моей беременности, она шокирована, растеряна и дезориентирована. «Вы беременны?» Эти слова по сей день звучат смертным приговором в моих ушах. Первые дни в больнице вообще казались сущим кошмаром для моего сознания. Забеременеть, потерять память и не помнить важного – Казалось, что все вокруг — это чья-то зловещая шутка. Но нет, это моя реальность. Я просила врачей не говорить тебе об этом, думала сама приду к решению проблемы, но так и не смогла. Продолжаю я, глядя ей прямо в глаза и стараясь найти в них понимание и поддержку. Её глаза расширяются, и я замечаю, как она невольно отстраняется назад, словно я ударила ее физически. В комнате повисает липкое и неприятное напряжение. На что решиться? Она старается придать своему голосу спокойствие, но я считываю все эмоции по ее глазам. Недоумение, тревога, страх, боль. Она все поняла и без моего ответа. На аборт. Я впервые произнесла это вслух. И мне не нравится, как звучат эти слова. Во рту начинает все гореть, будто мое признание прошлось огнем по небу. «Я не знаю, мам». Продолжаю я. «Не знаю, хотела ли я ребенка, планировала ли я эту беременность, были ли у меня серьезные отношения или это случайность». Я чувствую себя потерянным, мне тяжело и больно, моя девочка. Мама тут же тянется ко мне и заключает в свои теплые объятия. Я вдыхаю знакомый цветочный аромат ее парфюма, который мгновенно вызывает в памяти теплые воспоминания. Этот запах... Напоминает мне о беззаботных днях детства, когда мама брала отпуск, и мы вдвоем уезжали на море. Я помню, как мы строили замки, с песка смеялись, играли в воде, и как мамин парфюм смешивался с запахом морской соли. Я знаю, что она нашла и купила эти духи специально для меня и моей памяти, и этого хочется обнять ее еще крепче. Может, я говорила с тобой об этом? Отстраняюсь и смотрю ей в глаза. «Родная, мы с тобой ни о чем подобном не говорили» с сожалением, произносит она. Значит, это и в самом деле случайность. Поджав губы, заключаю я чуть тише. Хотя это логично. Будь иначе, отец ребенка был бы рядом в такой тяжелый для меня период. Яночка, мама хочет сказать что-то, но замолкает. Пожалуйста, говори со мной, не как с дочерью. Напоминаю ей своей просьбе. Я головой понимаю, что давно нужно было пойти и сделать. Замолкаю, не хочу больше произносить это слово, но что-то внутри меня останавливает от этого шага. Что именно? Сложно сказать. Наверное, страх, что он может быть желанным. Что если я хотела этого ребенка? Я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Что если я решусь на аборт, а потом память вернется ко мне, и окажется, что я ждала этой беременности? Вот они. Причины моих бессонных ночей. Эти вопросы въелись в мой мозг и не отпускают. Вопросы, на которые я ищу ответы и не нахожу их. Ты хочешь, чтобы я уговорила тебя на аборт или наоборот отговорила от него? «Накрывает мою руку своей теплой ладонью. Я хочу знать, как часто ты жалела о том, что решилась на аборт. Жалела ли, что родила меня, зная, что родной отец никогда меня не примет. Только честно. Я смотрю ей прямо в глаза, надеясь на искренний ответ и одновременно боясь его». «Ты думаешь, что я жалею о том, что у меня есть такая дочь, как ты?» «Спрашивает с изумлением. Нет, я знаю, что ты меня любишь, но вот раньше, когда только все произошло». Мама молчит какое-то время, будто возвращаясь мыслями в прошлое. Ее взгляд тускнеет, и она медленно вздыхает. «Наверное, жалела, пока не родила тебя». Неожиданно признается она. Когда я только узнала о беременности, то побежала сообщать об этом твоему биологическому отцу. Он без раздумий отправил меня на аборт. Тогда весь мой мир рухнул, я поняла, что все его сказки про жену и скорый развод оказались ложью. Я тут же бросила его, а после долго решалась на аборт. Твои дедушка и с бабушкой отговаривали меня от этого шага. Ты же помнишь, какие они были верующие. Улыбается грустно, вспомнив о них. Да, помню. В общем, я дотянула до момента, когда делать аборт уже было поздно. Потом я почувствовала шевеление, осознала, что во мне зарождается настоящая жизнь и нет пути назад. Ее взгляд становится еще более задумчивым и отстраненным. Я до последнего не понимала, правильно ли я поступила. «А потом ты родилась. Я увидела тебя, и все сомнения сошли на нет. Было ли мне тяжело? Очень. Плакала ли я? Много. Но после предательства любимого человека единственное место, где я не чувствовала себя одинокой – это место рядом с тобой. Ты всегда была моей мотивацией быть лучше. Ты научила меня жить. Ты наполнила мою жизнь смыслом. Не знаю, по какому пути я бы пошла, если бы не родила». Если не родила бы тебя, сомневаюсь, что по тому, по которому иду сейчас, скорее это был путь им разрушения, пагубных привычек и беспорядочных связей, чтобы забыться. Мы никогда не говорили с ней об этом. По крайней мере, я не помню таких разговоров. Мама всегда говорила, что мои проблемы – это наши общие проблемы, потому что она в силу возраста и опыта в состоянии вынести мою боль. Но ее проблемы – это ее личные проблемы, потому что мои детские плечи не в силах вынести тяжесть взрослой жизни. И сейчас я понимаю, что тем самым она не отняла у меня детства. То есть ты мне советуешь оставить ребенка? Уточняю я, пытаюсь разглядеть в ее словах ответ. «Яночка». Я не могу тебе этого советовать, потому что, в отличие от меня, 18-летней девочки, ты уже взрослая, сформировавшаяся личность, которая стоит на верном пути по жизни. И только ты можешь решить, что делать дальше. Я поддержу тебя в любом случае. Если решишься на аборт, я буду рядом. Если решишь родить, мы с Матвеем приложим все усилия, чтобы помочь тебе, как и твоя бабушка с дедушкой помогали мне. Никогда не думала, что обрету папу в таком взрослом возрасте. Но Матвей, мой отчим, и в самом деле заменил мне его. Стал опорой и поддержкой во всем. Он любит маму, делает ее счастливой и обожает их общего сына. Рядом с ним мама расцвела и светится, как никогда раньше. И я не сомневаюсь, что он, как и мой дедушка, подарит ту необходимую мужскую любовь и воспитание моему ребенку. Но все же что-то внутри меня обрывается после ее поддержки, и слезы срываются из глаз с неожиданной силой. «Эй, ты чего?» Мама касается моей щеки и вытирает влагу с кожи. «Значит, ты тоже думаешь, что отцу этого ребенка не дело до него и до меня?» Меня изнутри словно разъедает кислота. «Я знать не знаю, о ком говорю, но мне больно». «Я так не думаю, ведь прежде чем говорить об этом, нужно выслушать его. Он мне казался надежным человеком». Говорит очень осторожно. «Так ты думаешь, что знаешь, кто отец?» Спрашиваю растерянно. «Она тяжело вздыхает, и я вижу, что ее что-то гложит внутри». Я сомневаюсь, что может быть кто-то другой. Ты все про того самого мужчину? спрашиваю, пытаюсь успокоиться. Я, не скажется. Его имя заставляет меня невольно сморщиться. Мистер Яниса Дамиди, таинственная персона, которая появилась в моей палате лишь раз, а потом исчезла, что я успела выяснить за это время. По словам Авроры, у нас с этим человеком был курортный роман, который перерос во что-то большее. «Мне сложно в это поверить, потому что я никогда не испытывала тяги ко взрослым мужчинам. А Янец был значительно старше тех, с кем я обычно встречалась. И я не пойму, как я могла позволить себе увлечься им. Тем не менее, Аврора продолжала уверять меня, что между нами зародились серьезные чувства. Я, конечно, потеряла память, но не способность анализировать. Если бы все было так, как говорит подруга, разве мужчина не был бы сейчас рядом со мной?» Вероятнее всего, ничего большего и серьезного между нами не было. И, кажется, Аврора тоже это поняла, потому что перестала говорить о нем и убеждать меня в обратном. И единственное, что меня беспокоит, почему я полетела в Лондон. Судя по всему, я отправилась именно к мистеру Адамиде. Но зачем? Этот вопрос не дает мне покоя. Может быть, я узнала, что беременна, и решила сообщить ему об этом? Или, возможно, он захотел расстаться, начал избегать меня, а я, тупев за этот год, полетела к нему, чтобы все выяснить? Или, может, это все лишь мои фантазии, и на самом деле я встречалась с кем-то другим? В голове крутятся десятки подобных вопросов, что сводит меня с ума. Если ты про него, то, думаю, ответ очевиден. Тяжело вздыхаю. Ему нет никакого дела до меня. И он счастлив, что все сложилось так идеально. «Яночка, для начала нужно поговорить с человеком а не решать все за него. Просто мама замолкает и как будто пытается найти утешительные слова, но не может». И это еще сильнее сдавливает нервы. Ощущение, будто невидимой железной обруч, безжалостно обхватывает мою шею и сжимает ее. Катастрофически не хватает воздуха. Сердце ускоряет свой ритм до опасного. В зоне груди нарастает жжение, и я начинаю тереть грудную клетку в надежде успокоить тревогу. Но каждое движение только усиливает жгучую агонию, разливающуюся по всему телу. Атака снова началась. «Мне необходимо на свежий воздух». Сообщая сбивчиво, и стою на ноги. Первый такой приступ случился со мной еще в Лондоне. Тогда психиатр научил меня дыхательной технике и посоветовал прогулки на свежем воздухе. Это действительно всегда помогает. Поэтому, пока не стало критически плохо, я направляюсь в сторону коридора. «Давай я пойду с тобой». Мама встается лет за мной. «Нет, я хочу побыть одна. Вернусь, и мы договорим». Она с пониманием отступает и обеспокоенно наблюдает за мной, пока я спешно накидываю зимнее пальто на пижаму, обуваю уги, прячу в них длинные штанины и выхожу из дома. Плевать на внешний вид. Моему организму срочно нужен кислород. Оказавшись на улице, я делаю глубокий вдох, холодный, но свежий воздух заполняет мои легкие, и я медленно выдыхаю его, стараясь избавиться вместе с ним от накопившегося внутри страха и тревоги. «Ты не умираешь, это просто страх. Смотри по сторонам и души. Много дыши, говорит со мной голос разума. Вдох, выдох. Я начинаю шагать вперед по сугробам, которые хрустят под моими ногами. Несмотря на пронизывающий холод, погода сегодня на удивление приятна. Улица уже наполнена утренним светом, снег медленно падает хлопьями, создавая иллюзию замедленного времени. Все действует на меня успокаивающе. Вдох, выдох. Скоро станет еще лучше, думай хорошим, вспомни хорошее, продолжая собственную терапию. Вокруг все сверкает новогодними украшениями, мерцающие гирлянды, искусственные снежинки на витринах магазинов и многоцветные огни на деревьях создают атмосферу приближающегося праздника. И вся эта рождественская красота как раз навевает теплые воспоминания. Я никогда не любила холод и зиму, но новогодние праздники всегда занимали особое место в моем сердце. С рождения и до поступления в университет мы с мамой жили вместе с бабушкой и дедушкой в Ярославле. Мама работала, не покладая рук, с утра до ночи, поэтому многие годы меня воспитывали бабушка с дедушкой. И хотя Ярослав росла в окружении безграничной любви и была счастливым ребенком, мне часто не хватало маминого присутствия, поэтому я всегда с нетерпением ждала последние дни декабря. В этот период мама проводила много времени со мной, я просыпалась по утрам от ее нежного поцелуя и аромата бабушкиного яблочного пирога с корицей, который она тайком приносила мне в комнату вместе с горячим шоколадом. Бабушка не любила, когда кто-то ел в кровати или на диване, и мне нравилось нарушать это правило вместе с мамой. Мама включала телевизор, мы укрывались теплым одеялом и проводили полдня за просмотром наших любимых диснеевских мультфильмов. Затем приезжал дедушка, и мы выходили на улицу лепить снежные замки снеговиков-охранников. Вечерами мы с мамой гуляли по центру города и по паркам, а иногда даже отправлялись на несколько дней в Москву или Санкт-Петербург. Мама водила меня по музеям, театрам, ресторанам и самым уютным кофейням. Она покупала мне красивые наряды, украшения, сумочки и сама всегда выглядела превосходно. Помню, с каким восхищением я наблюдала за ней. Она была для меня примером настоящей женственности и силы и до сих пор остается таковой. Застывая на месте, торнадо внутри меня завершается, и я чувствую, как на лице появляется улыбка, касаясь живота. А что, если у меня будет так же? Я впервые за эти дни начинаю представлять себя в роли мамы. В моем воображении оживаю сцены, я беру на руки своего малыша, ощущаю его крохотное тельце и чувствую, как он наверчиво прижимается ко мне, пока я убаюкиваю его и тихо пою колыбельное. Как делала это с братом, когда он только родился. Я представляю, как мой ребенок делает свои первые неуверенные шаги. Слышу его радостный смех и сияющие глаза. Как буду приходить к нему в комнату с ароматным пирогом и чашкой горячего шоколада. А после мы будем вместе смотреть наши любимые мультфильмы, удобно устроившись на его кровати и обниматься так крепко, будто весь мир сосредоточен только на нас двоих. Я представляю, как мы много гуляем на свежем воздухе, катаемся на велосипедах, смеемся над забавными мелочами и как сильно любим друг друга. У меня спирает дыхание от восторга, эти мысли с шелковой нитью обволакивают сердце. Я хочу продолжить думать о приятном, как вдруг меня охватывают другие воспоминания, грустные, тягучие. Я никогда не нуждалась в любви, но мне всегда не хватало папы. Я мечтала, чтобы он просто был рядом, как у всех моих подруг. Сильный, заботливый, который бы катал меня на шее и называл своей принцессой. Я видела это в других семьях и часто грустила. Мама пыталась заменить мне отца, а дедушка с бабушкой тоже старались. Все говорили, папа любил бы тебя самой необыкновенной любовью. Просто его не стало слишком рано лгали. Однажды, когда мне было около десяти лет, я проснулась ночью от криков, доносившихся со двора. Я выглянула в окно и увидела маму с незнакомым мужчиной, который кричал на нее. Бабушки и дедушки не было, они уехали в гости к родственникам в другой город. Я находилась дома одна, и мне было страшно от того, что я не знала, как защитить маму, и уже собиралась выбежать на улицу, надеясь своим присутствием успокоить незнакомца, как вдруг услышала слова, которые заставили меня застыть на месте. Мужчина кричал на маму, обвиняя ее в том, что она ослушалась его и не сделала аборт, родив меня, ребенка, которого он не хотел. Его голос был полон ненависти и презрения. Мама, стоя на коленях, умоляла его познакомиться со мной, рассказывала о том, какая я хорошая. Никогда до и после этого я не видела, чтобы она так унижалась перед кем-то. Унижалась, чтобы у меня появился папа. Но он отказывался слушать». Назвал ее шлюхой, а меня нагулиным ребенком. Его слова были как удары ножом. Он пригрозил маме, что если она еще раз свяжется с ним и потревожит покой его настоящей семьи, то он уничтожит ее. Я стояла у окна, не в силах пошевелиться. Слезы жгли глаза, но я не могла даже всхлипнуть. Все внутри сжалось от боли и обиды. Я медленно отошла от окна, спряталась под одеяло и всю ночь притворялась спящей, слушая, как мама плачет в подушку в соседней комнате. С тех пор женатый мужчина для меня табу. Никогда не позволю себе стать соучастницей в предательстве, которое разъедает душу. Не хочу быть частью той боли, которую недомужчины причиняют женщинам, находящимся по обе стороны. Нагулиная? Вот как меня окрестил родной отец. И теперь я ударяюсь о болючую реальность. Вероятнее всего, мой ребенок такой же нежеланный, как и я. И если о нем узнает его отец, то либо потребует аборт, либо назовет Нагулиным. Стираю скатившуюся слезу из уголка глаз, кусаю засохшую от мороза губу и задаюсь вопросом, смогу ли я быть для малыша и мамой и папой? Не подвергну ли я его огромному стрессу и боли? Вот бы какой-нибудь знак свыше получить. Шепчу себе под нос. Боже, я точно спятил. Еще чуть-чуть и к гадалкам начну ходить. Жить, гореть, не угасать. Бросается в глаза неоновая вывеска на витрине одной из кофеен. Я останавливаюсь и несколько раз перечитываю эти слова. Хорошая мотивация для сегодняшнего дня. «Мама!» Слышу о детский голос, сзади, и в следующий миг мои ноги обхватывают чьи-то маленькие руки. «Серьезно?» Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на ребенка и дать понять, что он обознался. Передо мной стоит белокурая девочка лет трех с большими светлыми глазами. «Ой, вы не мама!» Говорит она смущенная и делает шаг назад. А я стою, смотрю на нее, находясь в какой-то прострации, и ничего не могу ей ответить. Это случайность или знак? «Это ты рехнулась, ребенок просто обознался, бывает!» Негодует внутренний голос. «Милли, ну куда ты убегаешь?» Слышу я мужской голос, он отдаленно кажется мне знакомым. Я поднимаю голову, чтобы взглянуть на силуэт, который подбегает к девочке, и мгновенно застываю, столкнувшись взглядом с до боли знакомым лицом. «Артем?» А Пешев спрашиваю я. «Я не видела его лет семь, а то и больше». Мы расстались. Хм. Сейчас я не вспомню, почему мы расстались. Наверняка по какой-нибудь детской глупости. Ведь мы тогда были подростками, но даже несмотря на маленький возраст, чувства между нами были мощные. И сейчас, при виде него, внутри меня что-то волнительно ёкает».